Тик так. В те дни, когда я болел, на улице было холодно и промозгло. Деревья совсем облетели, сыпала морось. Я смотрел в серое окно, и мне хотелось лета, Зеленого и беззаботного, как в лагере богатырская застава. Но вместо лета пришла, конечно, зима. В осенние каникулы выпал снег, и весь Стекловск при взгляде из окна стал похож на новогоднюю открытку. Это было, разумеется, не в пример лучше осени. Правда, вячик часто ныл, жаловался на холод. Жизнь шла обыкновенно. Включишь телевизор, там пальба, взрывы и кандидаты в депутаты, которые поливают друг друга, а от себя обещают народу райскую жизнь. Впрочем, народ назывался уже не народ, а электорат. Отец сказал, что ему так и надо. А мы, школьники, назывались уже не ребята, не подростки, а тинейджеры. Вот так бабушку от этих слов просто коробило. Андрей Андреевич на уроках физкультуры бодро командовал. Тинейджеры, в обход по залу шагом марш, вы должны расти бодрой и сильной сменой нашему славному электорату. Птахин, если мы на данном уроке не придем с тобой к консенсусу, твой рейтинг в моих глазах упадет окончательно. Отец, когда слушал предвыборное выступление, морщился, как от боли в желудке. Ну до чего не изобретательно врут. А про одного политика сказал «И этот туда же». «Посмотрите, у него никаких мыслей, только инстинкты». «Пятикантроп!» «Пятикантроп!» — поправила мама. «Пятикантроп!» — и отец вдруг по хихикнул. «Дети, вот портрет пятикантропа. Маленькие глазки, низкий лоб. Но зато весьма большая... Хм... Заседать в президиуме, чтоб?» «Максим, здесь же ребенок!» — возмутилась мама. «Я не же ребенок, а тинейджер. Папа, ты мне потом скажи это еще раз. Я завтра в школе ребятам». С отцом у нас было как-то неровно. То все в порядке, то опять поругаемся и надуемся. Причем всегда из-за каких-то мелочей, необъяснимо. То вдруг он вспылит, то меня обида возьмет. Мама говорила, «Ну-ка, разойдитесь по разным комнатам, хуже маленьких». Одни бежали быстро-быстро, потому что короткие, уроки, уроки. В свободное время мы катались на лыжах или на листах фанеры с наклонного берега стеклянки у дома Стебельковых. Мы это Арбуз, Настя, Вячик и я. А Николка часто тоже был с нами, иногда и другие ребята, знакомые и полузнакомые. Бывало так обледенеем, что куртка и штаны звенят как латы. Потом мы шли домой к арбузу оттаивать. Гошкина мама давала нам по кружке горячего чая. В комнате Стебелькова-старшего всегда горела яркая лампа. А сам Дмитрий Алексеевич сидел у окна с деревяшками и ловко орудовал стамесками и резцами. Впрочем, случалось, что лежал на диване и похрапывал. Это если удачно продаст товар и отметит такое дело. Перед Новым годом он подарил всем нам по маленькому деревянному гному. Бывали мы и в театре Демида. Там нас принимали как своих. Демид по образованию был никакой не режиссер, а математик. Раньше преподавал в институте. У него даже и лицо было какое-то математическое. Треугольник с двумя нолями. Верхняя часть треугольника плоская, как сковородка лысина. Боковые стороны щеки, которые сходились к бородке клинышку, а ноли круглые очки. Он никогда не унывал, хотя на треугольном лице порой и появлялась озабоченность. Дело в том, что театр был неофициальный. Зарегистрировали его вовсе не как храм искусства, а как предприятие по переплетному делу. Иначе трудно было почему-то отстоять это помещение. Ну и были у Демида всякие постоянные хлопоты с районными властями, с налоговой инспекцией, с теми, кто не прочь был оттяпать это здание у театра. Заботы заботами, но репетиции всегда были праздниками. Со смехом и веселыми спорами, с перерывами на экспресс-чаепитие. Актеров было всего семеро, кроме сеньора Александра, трагика и драматурга. Три девушки и четверо ребят, почти все студенты. Чем-то они напоминали инструктора Володю, когда тот бывал в хорошем настроении. Ну и был, конечно, еще один незаменимый актер Николка Стебельков. Исполнитель роли Амура в зеленых штанишках. Так она официально именовалась. У него эта роль получалась прекрасно. Лук был с резиновой тетевой, а стрела с присоской. А вячик, арбуз и я помогали во всяких технических делах. Клеили картонные каски для сказочных солдат и генералов, подкрашивали декорации. Настя у Демида не бывало. Как-то случилось, что этот интерес в ту пору ее не коснулся. Она с Катей Донцовой, тоже из нашего класса, занималась в кружке мягкой игрушки. Они шили там из лоскутков разноцветных тигров, кошек и клоунов. Одного такого клоуна подарила Настя Николке. Николка больше не убегал из дома. Видимо, его страсть к приключениям и загадкам теперь поглощалась театром. Но Арбуз однажды пожаловался, что по ночам этот ненормальный часто не спит. Сидит в постели и смотрит в окно, особенно если в окне есть луна. Неважно, какая, круглая или полумесяц. Мы с Николкой быстро переглянулись. Разговор был после репетиции, когда все сидели у камина. Один из актеров, длинноволосый студент Вася, сказал серьезно. «Лунатизм есть не что иное, как стремление вырваться из нашего привычного трехмерного пространства в иные миры». «Нет», — подумал я, — «тогда бы Николке полностью хватило театра. Ведь это как раз и есть параллельный мир, который рядом с нашим, обычным». И посмотрел на Николку снова. Николка сказал, глядя в огонь, «Луна — это мохнатый мишка, которого бросили. Ему скучно». «Теперь уже не скучно, раз ты его нашел», — утешил я. «Я еще не нашел», — вздохнул Николка. Остальные, по-моему, не очень поняли нас, но заговорили про всякие тайны мира, про НЛО, про Бермудский треугольник и другие загадочные места. А скоро оказалось, что одна такая тайна совсем рядом с нами. За неделю до Нового года я проснулся, как от резкого телефонного звонка, хотя телефона у нас не было. На шторе дрожал оранжевый отблеск. Я подошел к окну, Ночь была светлая, снежные облака отражали излучение городских огней. Этот ровный свет разбивался пожаром. Что-то горело за далекими крышами, там, где подымалась таинственная сосновая роща. На мохнатых заснеженных кронах дрожали отблески пламени. Утром пришел Вячик и сказал, что сгорел забор вокруг секретной зоны. Весь, будто зажгли его сразу во многих местах. Было воскресенье, и в этот день мы опять собрались у Демида. И после репетиции, глядя на огонь в камене, вспомнили ночной пожар. «Как же теперь там будут охранять секретность -то? «С легким злорадством», — сказал Вячик. «Она, эта зона, теперь совсем открытая». «Да нет там такой секретности», — вдруг отозвался Демид. «Как это нет?» — не поверил Арбуз. «Такой был заборище с проволокой». Заборы проволока — Это от прежних времен, а с прошлого года там пусто. Два заброшенных домика — вот и все. «А вы откуда знаете?» — с вредной ноткой спросил Вячик. Не ли не знать? Там работал Федя Полянцев, мой приятель и коллега по институту, начальник экспериментальной группы. Их всего-то там было семь человек. А что они изучали, не выдержал я. Это военный секрет, да?» «Дело не в секретах. Если бы кто-то и захотел разведать их дела...» все равно бы ничего не понял. Это требовало, ну, как бы обостренного слуха, особого настроя сознания. Такие там собрались люди. А забор поставили для того, чтобы посторонние не нарушали частоту эксперимента, не топтали территорию завязанной рощи. Какой рощи? Завязанной. Такое у нее название, известное узкому кругу. Это одна из точек, в которой планета наиболее активно проявляет свои странности — так утверждали те ребята. Говорили, что изучают закономерности странного мира. «Какие?» — чуть снова не спросил я, но не посмел. Огоньки камина плясали в очках Демида. Его друзья Маргарита, Александра, Вася и другие актеры напряженно молчали. Наверное, им было кое-что известно, и, может быть, они осуждали Демида за излишнюю разговорчивость. Но он посмотрел на меня и сказал... Там достигались странные эффекты. Например, я видел фотоснимки, где в небе над верхушками сосен одновременно круглая луна и полумесяц. «Это легко подделать», — заметил Вячик, — и оттопырил языком щеку. «Мне захотелось дать ему по шее, но Демид сказал снисходительно, «Разумеется, но зачем подделывать? Они ведь не хотели хвастаться своими достижениями, наоборот». А на другой фотографии позади современной трансформаторной будки возникла церковь, которая в тех местах стояла сто лет назад, а после революции была взорвана. И хронометры там отставали на 4 секунды в сутки. Но это мелочи. О крупных открытиях ребята старались молчать. «А почему у них все закрылось-то?» — недовольно спросил Арбуз. «Потому» как раз потому, что кое-кому захотелось, чтобы секреты эти стали именно военными. А представляете, если бы господа-генералы научились смещать пространство или корректировать информационное поле планеты? Или проникать в межпространственные области, а оттуда в прежние времена, чтобы наводить там свои порядки? Кажется, он говорил серьезно. Однако... Мы все же хихикнули, посмотрели на толстого Мишу Варницкого и тощего Матвея Хвощин. Эти парни играли в пьесе Огнива генералов. Солдат в королевской армии был один, а генералов двое. Они все время спорили, кто главнее, и проявляли согласие только тогда, когда муштровали бедного солдата. Потом они докладывали королю «В рядовом составе армии, вашего величества, царит полное единодушие». Демид помолчал и продолжил рассказ про Полянцева и его друзей. Вот. И не стали они двигать это делать дальше. Ушли, не захотели работать на князей тьмы. У меня вырвалось на князей Озма. Демид быстро повернулся ко мне и стал смотреть сквозь хрустальное круглое стекла так внимательно. Я смутился, струхнул даже а он медленно спросил, «Голубчик мой, где ты слышал это слово?» «Я не слышала, оно само, но оно придумалось мне однажды, это значит «озверелый мир». Да, Федя Полянцев расшифровывал это научнее, области затухающей мысли, но в общем смысл тот же. Когда затухают мысли, остаются инстинкты и нарастает зверство». Это была линия между ученым Полянцевым и мной, пацаном из 6 Б, но я не сказал об этом, постеснялся. Вячик настороженно спросил, а их не могут опять посадить за проволоку насильно, чтобы работали? Я же говорю, они ушли. Найдут. Димит усмехнулся. Не найдут. По крайней мере, Федю... Он кинул на плечо свой рюкзак и прямо оттуда ушел по дороге. «Догонят», — сказал Вячик. Демид глянул на него, как недавно на меня. «Мальчик, есть дорога, а есть дорога» с большой буквы. «Это что?» — спросил вдруг Николка. До этого он молчал, сидел на коленях у могучей Маргариты и помешивал дюралевой саблей угольки в камине. Теперь Демид внимательно глянул на Николку. Что такое дорога, очень трудно объяснить. Так же, как, например, что такое живая межзвездная сеть, обратное поле молекулы или структура многомерного континуума. «Дорога всегда дорога», — сонно сказал Николка и привалился щекой к свитеру Маргариты. И я понял. Он хотел объяснить, что в отличие от других вещей дорога во всех мирах одна и та же не может быть ничем иным». «Он не вернется?» — спросил я у Демида Прополянцева. «Да кто его знает? А от его сотрудников без него самого ничего не добьются. Он сводил в себе все гипотезы воедино, потому что занимался главным вопросом — закономерностями причинно-следственных построений в этом самом многомерном континууме». «Как это?» — недовольно спросил Вячик. «Ну вот, например, Ты бежишь по тропинке и запинаешься. Причина камень на этой самой тропинке, следствие шишка на лбу. А может ли быть наоборот? Камень появляется от того, что вскочила шишка. Не, удивленно сказал арбуз. Не, это в нашем привычном мире. Но при некоторых обстоятельствах случается, что причина и следствие не зависят друг от друга. Или того интереснее, они меняются местами. «Это как бы мне ни с того ни с сего ставят пару в дневник, а потом выясняется, что я и правда ничего не знаю, хотя и учил», — так сообразил Вячик. «Ну, приблизительно так неохотно», — сказал Демид. «Хотя пример, конечно, с натяжкой». «Кофе хотите, философы?» — спросила Маргарита. «Только сахару не осталось». И мы стали пить кофе без сахара. Перед Новым годом состоялась премьера огнива. Мы разрисовали и расклеили на заборах афиши, и у себя в школе продали немало билетов, совсем, кстати, недорогих. В маленьком зрительном зале собрались в основном ребята из соседних кварталов. Все получилось так здорово! В конце спектакля Николка с петушиными крылышками на зеленых лямках стрелой из своего лука пульнул в злую колдунью и выбил из ее руки волшебное огниво. Зрители радовались вовсю. Ведьма обиженно голосила, что это нечестно, а мол должны стрелять только ради любви, а не ради борьбы со злым колдовством. Солдат посадил Николку на плечо, а ведьме и двум посрамленным генералам объяснил, любовь — это не только поцелуи и охи-ахи. Это еще когда хороших людей защищают от зла. Так что шагом марш отсюда. После этого ведьма со стуком и пылью провалилась в люк под сценой, а солдат Надел волшебные колечки поэту, автору этой сказки и королевской судомойке, невесте поэта. На этот спектакль Демид пригласил знакомого оператора из местной телерадиокомпании «Инф». Вечером отрывок из «Огнива» показывали в городской телехронике. И короткую беседу с Демидом тоже я слышал на радио. Я записал эту передачу на ту же кассету «Где остров сокровищ» и «Песня про Аистенка». Елку принес отец, большую до потолка, свежую и пушистую. Такими елками торговала их фирма. Поставили елку в комнате родителей, в самый большой. И пока я развешивал шары и лампочки, и сколол руки, но это было даже приятно. Такой праздничный зуд. Бабушка помогала мне и, между прочим, сказала: Вчера я была у стоковых, Ивка передает тебе привет. «Меня крепко скребанула совесть, ведь я так ни разу больше и не собрался к Ивке, И на кладбище с бабушкой не съездил. А Сонечка все время играет твоим паровозиком». «Ба! Ну знаю, знаю, что я скотина, Господь с тобой. Я же ничего такого не говорю. Ты же болела, потом контрольные эти в школе. Ты только вот что...» «Что? Не ссорься больше с отцом, хоть на праздник». Это потому, что я недавно опять с ним подцапался. Отец узнал, что за полугодие у меня больше, чем за половину предметов тройки, и сказал в пространство. «Эх, тройка, птица, тройка! И кто тебя выдумал?» А зато по-русскому и по-немецкому пятерки. И английский я сдал за две четверти сверхпрограммы. Отец сделал удивленное лицо. «А что ты так болезненно реагируешь? Нельзя процитировать Гоголя?» Он хмыкнул и пожал плечами. И это хмыканье показалось мне до того обидным. Я выскочил из-за стола и заперся в своей комнате. Мама говорила, что мы не ладим, потому что из нас обоих так и прет этакая мальчишечья нетерпимость. А может, нетерпимость перла именно потому, что мы ссорились? Где тут причина, где следствие? Разобраться мог бы, наверное, только Федя Полянцев, но он ушел по дороге. Перед самым новогодним праздником я поклялся себе, что буду в разговорах с отцом сдерживаться. И отец был ласковый. Незадолго до двенадцати часов позвал к себе, обнял, поцеловал в макушку и подарил книгу-энциклопедия для мальчиков. А я отдал ему своего деревянного гнома. Потом мы все дарили друг другу подарки у новогоднего стола. Мы накрыли его на кухне, а в открытую дверь была видна елка с огоньками. За окном опять висела почти полная луна а на стекле мерцали изломы деревянных узоров, ледяных узоров. Мы зажгли на столе свечи. Мама сказала, что пора прощаться со Старым Годом, проводить его без жалоб на судьбу. Что было, то было. «Подождите», — сказал папа, — «давайте сперва за тех, кого в этом году не стало». Мы замолчали. Митя и еще сколько таких, как Митя, и малыши, погибшие от гранаты, и еще сколько таких малышей. Озма опять придвинулся вплотную. Я плотно сжал губы. А тех, кто сбил Виктора Петровича, так и не нашли тихо, спросила бабушка. Виктор Петрович был папин товарищ. Они вместе работали еще в авиации, а потом в Альбатросе. В феврале его сбила неизвестная машина. Все говорили, что нарочно. Не пошел он на контакт с какой-то крутой группировкой. «Жди, найдут, — они, — сказал отец, и лицо у него затвердело. Самих себя пришлось бы находить. Он был уверен, что те гады были связаны с гадами, засевшими в милиции. Мама за отца боялась, и я. «Ну давайте, — сказал папа, — не чокаясь. Мне дали пригубить горьковатого вина под названием «Глория», оно пахло полынью, ну а потом стало веселее, Мы ели пельмени и салаты, рассказывали смешные истории и смотрели старое кино «Карнавальная ночь». Озм отступил. Только один раз в настроении случился сбой. Папа сказал, а помните, какой в прошлое такие праздники был трезвон? Все поздравляли. Бабушка поджала губы, мама глянула на отца с упреком. Дело в том, что отец уже не раз намекал, есть частная фирма, которая ставит телефоны без очереди. И если бы не держаться за этот музейный экспонат с гирями, денег хватило бы в самый раз. Бабушка делала вид, что просто не слышит таких слов. Напряженное молчание разбил треск за окном. Над крышами взлетали разноцветные ракеты, кто-то устроил салют. Мама и отец подошли к окну. Ракеты падали и гасли в снегу. Я оглянулся на бабушку. Она украдкой взяла рюмку с Глорией и кусок пирога, пошла к двери. Ясное дело, для Квасилия угощение. На меня никто не смотрел, тогда я тоже притянул к себе рюмку. Лёша с Новым годом! И представил заснеженный город Калугу, город, в котором живет мой брат. Ведь в самом же деле брат, хотя и не виделись ни разу.